Глава 32. В июне-июле 1988 года в Москве прошла 19-я всесоюзная конференция КПСС, последняя, на которой эта партия выступала как реальная властная сила. После нее, в соответствии с ее решениями, начался процесс передачи власти от КПСС к Советам народных депутатов. Возможно, впервые в мировой истории происходила добровольная капитуляция могущественной правящей силы перед невидимым противником. Партия, которая со времен Сталина своей властью скрепляла политическую систему великой страны, удерживала ее от распада и являлась подлинным гарантом ее цельности и независимости, не подготовив себе достойного преемника, уходила в небытие. Феномен бегства от власти еще предстоит изучить будущим историкам и выяснить, Чего здесь было больше – злого умысла или недальновидного политического расчета Горбачева и его ближайшего окружения, решивших узурпировать власть в стране на новой политической основе. В 1989 году Горбачев якобы во исполнении решений 19-й пар конференции ликвидировал заседание секретариата ЦК, который до этого был координирующим политическим центром государства. Выработка важнейших политических решений начинает осуществляться келейно в ближайшем окружении Горбачева. Даже Политбюро теряет прежнее значение, собирается нерегулярно и не в полном составе. К весне 1989 года Горбачёв и его команда заканчивают чистку партийного и советского аппарата. Лигачев, Соломенцев и Борис Ельцин осуществили ее по линии партии, Рыжков. Министерств и ведомств, Яковлев, средств массовой информации. На майском пленуме ЦК КПСС в 1989 году происходит самое массовое освобождение высшего партийного органа от потенциальных противников Горбачева и его космополитической политики. Приглашены были многие старые члены ЦК, сталинские выдвиженцы, Громыко, Тихонов, Байбаков, Ломака, Долгих. По выработанному сценарию перед собравшимися выступил бывший министр машиностроения Афанасьев, который обратился к присутствующим с просьбой и призывом сложить свои полномочия членов ЦК. «Перестройка», – говорил Афанасьев, – «требуется полная отдача сил и обновление центрального органа партии». После некоторых выступлений в таком же духе было зачитано заранее заготовленное обращение в ЦК, подписавшие которые слагали себя полномочия членов ЦК. В заключение выступил сам генсек, поблагодарив подписавших обращение. Таким образом, был преодолен последний барьер к абсолютной власти Горбачева. Собравшийся в мае 1989 года первый съезд народных депутатов СССР был подобран преимущественно из депутатов, придерживавшихся космополитической позиции, и партийных чиновников, далеких от интересов русского народа. Половина депутатов избиралась от так называемых общественных организаций, прежде всего КПСС, остальные – посредством прямых выборов, которые в значительной степени регулировались антирусскими силами. Выборы народных депутатов СССР сопровождались оголтелой антирусской кампанией в печати и на телевидении, во время которой шельмовались объявлялись шовинистами, антисемитами, все кандидаты, осмелившиеся отстаивать национальные интересы России. Антирусская кампания с целью не допустить избрания на съезд народных депутатов русских патриотов возглавлялась Яковлевым, который проводил ее с помощью таких известных русофобов, как Коротич, Фролов, Яковлев, Полторанин, Лаптев, Нойкин, Лацис и тому подобных. Избирательные комиссии были в основном заранее захвачены сторонниками Яковлева, которые всеми силами стремились не допустить туда русских патриотов. Поэтому процедура выдвижения и выборов на многих участках превращалась в фарс или прямой обман. Так, когда на одном из участков стало ясно, что большинство присутствовавших выдвигает в качестве кандидата русского патриота Математика Шафаревича, члены избирательной комиссии пошли на прямой подлох, В урну для голосования было подброшено значительное количество бюллетеней, больше числа присутствовавших в зале. В результате голосование объявили недействительным. В оценке действительности и избирательных программах русских людей, выдвигавшихся в народные депутаты СССР, высказывались опасения за то направление, которое приобрела перестройка, тревога за будущее страны. Во многих случаях Эти программы были выдержаны в спокойных, конструктивных тонах, выгодно отличаясь от агрессивной разрушительности представителей космополитических сил. В этом смысле весьма показательна была оценка положения в стране, высказанная шофаревичем на собрании избирателей. Первое- ничем не оправданный для богатой страны низкий уровень жизни, нехватка продовольствия, жилья, ясель, детских садов, медицинской помощи, приводит к сокращению продолжительности жизни, росту детской смертности, медленному росту населения, у русских к его сокращению, уходу из деревни, безнадзорности детей. Второе. Одновременно множество мощнейших ведомств, Минводхоз, Минэнерго и так далее, осуществляют грандиозные проекты общей стоимостью в сотни миллиардов рублей. Ничего не дающие для удовлетворения насущных нужд народа и катастрофические для природы. Третье. Переброска большей части этих средств на достижение простейших человеческих целей. Создание экономики с человеческим лицом. Позволит поднять скорость роста и улучшить здоровье населения. Снять кошмар вечных очередей. Освободить время для воспитания детей. Четвертое. Сокращение тех же гигантских проектов резко уменьшит нагрузку на природу. Борьба за охрану природы – это борьба за наше существование. Для нее нам осталось очень мало времени, возможно одно-два десятилетия. Пятое. Необходима децентрализация жизни, выселение из Москвы экологически вредных предприятий, создание городов-спутников. Надо каждого обеспечить участком земли. Раскрестьянивание должно быть заменено возвращением к земле. Хотите спасти нацию, посадите ее на землю, говорил Достоевский. Земля должна получить хозяина. Нужна свободная конкуренция всех форм владения землей. Седьмое. Нравственное воспитание детей должно начинаться в семье. Женщина, желающая посвятить себя многодетной семье, должна иметь для этого материальные условия. Молодежь Должна знать свои права и обязанности перед Родиной. Знать ее историю. Восьмое. Каждая нация – неповторимая индивидуальность. Ее сохранение драгоценно для всего человечества. Не может быть исключением и русский народ. Должно быть сохранено его физическое тело, духовная жизнь, национальные традиции, памятники истории. Девятое. Оздоровление жизни возможно лишь на основе свободного развития и взаимооплодотворения разных идей и духовных течений. Основные вопросы народной жизни должны быть полностью освобождены от пут секретности, стать предметом свободного обсуждения. Тем не менее, стараниями космополитических лидеров спокойные взвешенные программа русских патриотов были заблокированы, а их создатели, за редким исключением, не смогли попасть в число народных депутатов. Возобладал и дух отрицания национальных интересов России, противопоставление русских другим народам СССР, подлая ползучая русофобия, скрываемая затрескучими лозунгами о демократии. На съезде народных депутатов СССР был избран Верховный Совет, по справедливому замечанию Рыжкова, Старая по имени, но абсолютно новая по сути структура государственной власти. Возглавил его Михаил Сергеевич Горбачев. Председателем Совета Союза Верховного Совета СССР стал сын видного еврейского большевика Примаков. В недрах депутатского корпуса зарождается новый центр власти, ориентированный на Запад, расчленение России и отрицание ее духовных ценностей им становится так называемая межрегиональная депутатская группа, возглавляемая Борисом Ельциным и академиком Сахаровым. Ее формирование осуществляется при негласной поддержке высшего руководства страны и тайной помощи американских спецслужб. В сентябре 1989 года в США отправляется руководитель межрегиональной депутатской группы Борис Ельцин, где ведет переговоры за закрытыми дверями с представителями различных американских организаций. Именно после этой поездки ЦРУ резко расширяет сферу своих операций, активизируются группы глубокого прикрытия, подготовка агента влияния ставится на поток. Задачи американской резидентуры в СССР упрощаются тем, что контингент изменников среди народных депутатов, с которыми ей приходится работать, обретает чувство безнаказанности, внушаемое им высокой поддержкой. Более того, заурядные предатели и изменники в новом свете перестройки представляются как борцы за идею. Поддержку межрегиональной группы осуществляет Национальный совет в поддержку демократического движения в СССР, являющийся детищем американского фонда «Интернационал сопротивления», исполнительный директор которого Джолис – офицер разведки, был введен в руководство фонда в 1984 году директором ЦРУ Кейси. Другой влиятельной антирусской организации в США, поддерживавшей межрегиональную депутатскую группу, стал Фонд Свободного Конгресса, президентом которого был Верич, а куратором по России Крибл, директор одноименного института. Сотрудники этих организаций на средства ЦРУ осуществляли обучение лидеров оппозиции принципам и механике борьбы за власть. Верич вспоминает собрание межрегиональной депутатской группы, которая проходила в одной из московских гостиниц. Цитата. «Там, под сенью Кремля, они провозглашали свою приверженность частной собственности, свободному рынку, ратовали за восстановление религии в Советском Союзе и демонтаж Советской империи». Это был незабываемый момент. Когда мы слышали их пламенные речи о свободе, чувствовали их страстное желание экономической и политической либерализации, мы не могли поверить, что это происходит на самом деле. Учебные занятия были сконцентрированы на организационных приемах, используемых в демократических предвыборных кампаниях и непосредственно во время выборов. Группа действовала столь успешно, что уже по истечении 10 дней перед ее отъездом депутаты объявили об открытии школы предвыборной подготовки для будущих кандидатов. Они также сделали видеозапись всех занятий, планируя использовать ее в ходе предстоящих избирательных кампаний. Конец цитаты.